После взятия Казани, когда произошли мятежи казанских народцев, Юсуф оказывал им помощь и даже собирался со своими мурзами идти на Москву во главе стотысячного нагайского ополчения. Измаил же не только отказался принять участие в этом походе, но и отговорил других мурз, и таким образом поход не состоялся. Тот же Измаил помог Москве завоевать царство Астраханское. Как известно, Астрахань сделалась средоточием небольшого татарского царства — которая возникла на Нижней Волге, на месте бывшей Золотой Орды. Этот город приобрел важное торговое значение, благодаря тому, что он лежал на водном пути из Каспийского моря в Азовское, то есть из Азии в Южную Европу, а также на пути от Каспийского моря вверх по Волге до Казани. Внутренним своим устройством Астраханское царство походило на Казанское, Здесь также верховная власть находилась в руках царя или хана, ограниченного местной аристократией беков, мурс и уланов. Господствующая религия также была магометанская, но по своей слабости Астраханское царство не могло приобрести полной самостоятельности, и влияние крымских гиреев здесь соперничало с влиянием соседних князей Нагайских и государя Московского, хотя и отдаленного от Астрахани, но опиравшегося на близких к ней донских казаков. Отсюда довольно частая перемена ханов. Изгнанные противной партией из Отечества, астраханские царевичи нередко уходили в Россию и вступали в службу московского государя. К таким царевичам, как известно, принадлежал Авлиар, отец Шик-Алея и Яналея. В 1552 году прибыл в Москву царевич Кайбула, сын прежнего царя Астраханского Аккубека. Иоанн женил его на Шик-Алеевой племяннице и дал ему в кормление город Юрьев. А в Звенигороде в это время проживал изгнанный из Астрахани царь Дербыш-Алей — Приемник Дербыша, астраханский царь Емгурчей в 1551 году присылал к Иоанну посольство бить челом о принятии его вместе с юртом в свою службу. Государь отправил своего посла, чтобы привести астраханского царя к присяге на верность России. Но после падения Казани Емгурчей подчинился влиянию крымского хана и нагайского князя Юсуфа, оскорбил и ограбил Иоанного посла и вообще заявил себя неприятелем России. Измаил Мурза уже прежде просил Иоанна прислать приходившегося ему родственникам дербыша лея и посадить его в Астрахани на место Емгурчея. Теперь государь исполнил эту просьбу и послал в Астрахань Дербыша с тридцатью тысячами войска под начальством князя Пронского Шемякина и его товарища Вишнякова, с которыми должен был соединиться и Измаил Мурза. Последний, однако, не соединился, занятый в то время своим междуусобием с Юсуфом. Но посланного войска оказалось слишком достаточно для завоевания Астраханского царства. Емгурчей после небольшого сражения бежал из своей столицы почти со всем ее населением. Войско его рассеялось, его семейство попало в плен к русским, пушки и пищали также были взяты, Дербыш посажен на царство, а многие разбежавшиеся жители Астрахани были пойманы, снова водворены в городе, и вместе со страханскими вельможами приведены к присяге на верность новому царю. Сам Дербыш обязался платить дань московскому государю частью деньгами, а частью рыбою, причем московские рыболовы получили право свободно и беспошлинно ловить рыбу от Казани до моря. Это происходило в 1554 году. Война между Юсуфом и Измаилом велась с большим ожесточением. В ней с обеих сторон легло такое множество нагаев, что, по словам русской летописи, как стала Орда нагайская, такого падежа не бывало над ними. В этой войне погиб Юсуф со многими своими родичами. После того Измаил получил титул верховного нагайского князя, но сыновья Юсуфа вскоре собрались силами и возобновили войну против Измаила. На их сторону перешел и астраханский царь Дербыш. Вскоре последний вступил в союз и с крымским ханом против Москвы. Очевидно, татарину и мусульманину Трудно было устоять в верности христианскому государю и во вражде к единоверному единоплеменному хану. Теперь Измаил обратился к Иоанну уже с просьбой оборонить его от дербыша и затем или поставить в Астрахани своих людей, так же, как в Казани, или посадить там царевича Кайбулу. Этот Измаил, сделавшись главным нагайским князем, до того возгордился что начал было в грамотах к царю Московскому писать себя его отцом и требовать ежегодной присылки известной суммы денег. В ответе своем Иоанн высказал Измаилу, чтобы он впредь таких бездельных слов не писал.